Глава четвертая. «Так, как угодно, леди!» «Откуда вы тут взялись, Сигурд?» — закричала я, цепляясь за бортик, несущийся по дороге к коляске. «Вас спасаю!» — завопил он в ответ. И да, немедленно спас. Ухватил за юбку, когда меня на очередном повороте чуть не выкинуло из коляски. Юбка угрожающе затрещала. Опоздали, юноша. Мой законник её уже спас, правда ли это? Леди летиция. Деор воглянулся на меня через плечо, и глазищи у него были наглые и бессовестные. Я думал, вы сбежали, разочарованно проорал Сигурд. А я умилилась. Какой же он всё-таки ещё маленький. А куда мы так скачем, если за нами никто не гонится? Может, ещё погонится. Утешал то ли его, то ли меня Деорва, но принялся ослаблять вожжи, сбрасывая ход. А скачем мы ко мне в поместье. Сигурт глянул мне в лицо и вдруг метнулся к Деорва и поверх его рук вцепился в вожжи. Йо-го! Кони истошно заржали и задергались в пострамках, колеску начало швырять туда-сюда. Я завизжала. Впру, стой, стой! «Да отцепитесь же вы, идиот!» Удар локтем заставил Сигурда согнуться пополам и, судорожно прижимая руки к животу, рухнуть в коляску. Освободившийся от его хватки Де Орва вцепился в вожжи, и, наконец, мечущиеся лошади перешли на шаг и остановились, тяжело поводя боками и нервно встряхивая гривами. Де Орва повернулся к Сигурду хищно, как готовый прыгнуть кот. «Что на вас нашло?» Хлыст в его руке дернулся. Сигурд подскочил, набычился. Но де Орва удержался от удара. По лицу его прокатилась гримаса. С трудом, как после быстрого бега, он выдавил, почти спокойно. «Вы сбесились, юноша? Плохо переносите южную жару? Вы хоть понимаете, что мы могли разбиться?» На бледных щеках Сигурда вспыхнул злой румянец. «Я понимаю, что Летти, леди, не хочет ехать к вам в поместье». Звонкать чеканил он. «И не называйте меня юношей, я имперский офицер». Без копыт мелькнуло в голове. Хотя они и так друг друга вот-вот затопчут. «Летти, скажи ему!» Почти взвизгнул Сигурд. «Леди летице, юноша!» Предостерегающе процедил де Орва, и глаза его сузились, что он не хочет. Как будто он целился заклёть им в мишень. «Или леди де Молину. Не помню, что леди позволяла вам звать её по имени. Не помню, что леди позволяла вам». Прицельный взгляд де Орва заставил Сигурда резко выпрямиться, расправить плечи и сложить пальцы щепотью, на которых вот-вот могла вырасти острая, как кинжал сосулька. «Не звать её по имени, не вести неизвестно куда». Вы хоть соображаете, что о леди подумают, если она вдруг отправится к холостому мужчине в дом? Вы погубите её репутацию. Что за чушь? Во-первых, в доме живут две мои невестки, а во-вторых, леди Летиция современная женщина, и предрассудки наших бабушек насчёт погубленной репутации ну это же глупость. Я выпрямила спину. Сложила руки на лохмотьях юбки, как примерная ученица пансиона, и кротким голоском согласилась. Глупость, конечно, но в поместье к вам я действительно не поеду, лорд Криштоф. Оба мужчины медленно повернулись ко мне. Сигурд, расплываясь в торжествующей улыбке, а Деорова, распахивая глаза, как от неожиданной боли. Но лети, леди, леди Это единственное место, где вас не станут искать. Ни репортеры, ни полиция. А если вас беспокоит мой батюшка? По лицу де Орва скользнула мимолетная гримаса, но он сразу же справился с собой. То клянусь, я позабочусь, чтобы вы его даже не видели. Поселитесь в гостевом домике, отдохнете, пока законники все уладят». Пока законники всё уладят, леди Летиция прекрасно может пожить у нас в гарнизоне, рявкнул Сигурд. Репортёры-то её там, может, и найдут, а вот по беспокоить не смогут. И в отличие от вашего поместья, никто не сможет сказать, что она прячется от полиции. Юная леди не может жить в имперском гарнизоне. Вот это точно погубит её репутацию. Почему это? У нас там полно женщин. Это погубит её репутацию как южанки. И что это значит? Сквозь зубы процедил Сигурд. Деорв раздражённо скривился. Кажется, он уже сожалел, что начал этот разговор, но прекращать его не стал. А вы не заметили, юноша, хотя бы по воплям того бесноватого возле участка? Вкратце начал он, что м -м, солдаты империи нынче не популярны на юге. как и сама империя я на юге недавно с достоинством сообщил Сигурд но они думал что должен судить о южанах по всяким бесноватам и тут же расплылся в гордой улыбке надо же как сказал я посмотрела на него с грустным умилением счастливчик ему сейчас самое главное эффектно отбить соперника а не решать как быть с поместьем на юге где вдруг стали так остро не любить империю. Де Орво поглядел на него так же устало и тоже не возразил. Просто подобрал вожжи, негромко цокнул языком, и успокоившиеся лошади поволокли коляску по дороге. Теперь она время от времени противно поскрипывала. И чем Южан империя не устраивает, Сигурд не выдержал молчание сам. Как всегда, пожал плечами Де Орво. по прони извечных вольностей, налоги, фиксированные цены на зерно и оливки, которые хотелось бы продавать подороже, а нельзя, и свободные цены на вино, из-за которых не получается вытеснить с рынка франконцев. Солдаты в каждом городе. Конечно, в каждом. Мы же их защищаем. Но они не понимают от кого, если никто не нападает, мягко возразил Деорва. Зато понимают что их налоги тратят на вас. Когда нападут, поздно будет. Вот высадится тут султанат, сразу все поймут, и без того постоянно шпионов засылают, ловить не успеваем. Я помахала ладонью, будто разгоняя дым. Игры в шпионов с соседним султанатом не прекращались даже во время войны. Только и успевали их то на наших менять, и наоборот. Всё проще сударыня. кому-то из южных герцогов корону примерить захотелось любопытно только одному или сразу нескольким со мной ни один из герцогов этот вопрос не обсуждал с усмешкой ответил деорва корону на подушке не поднесут за неё драться придётся и сигорт ехидно повторил слова деорва а в каждом городе по гарнизону вот оно по проне вольности Проморлы калея. И что? Южане пойдут за эти вольности с нами драться? Потерял терпение Сигурд. Они не пойдут с вами драться. Ни за вольности, ни за налоги, ни тем более за королевскую корону для герцога. Вот разве что вы первыми начнёте убивать их на улицах или ещё какую мерзость сотворите? Зачем нам это? Возмутился Сигурд. Нас тогда самих из столицы Я отмахнулась, давая понять, что ни в чём его не подозреваю. Так просто, рассуждаю и продолжила. Но на мне попытаются отыграться. Начнут твердить про имперскую подстилку. Никто не скажет так грубо. Теперь уже возмутился Деорва. Но подумают, а мне главой рода становиться и поместье поднимать тут, на юге, напомнила я. Поэтому поедем мы сейчас Тристанового родителей в моё поместье. Там я и буду жить, не скрываясь от полиции. Я кивнула Деорва, и не раздражая добрых южан связью с имперскими солдатами, я кивнула Сигорду. Леди Марита никогда не позволит вам, горячо начал Деорва, сбился, подумал. Хорошо, пусть она не сможет позволять или не позволять, но И закончил в стиле на шифло. Кровье вам попортет, что никакого gloвенства надродом не захочется. Позвольте мне всё-таки настаивать, что в моём поместье гарнизон в лес Сигурд. Я тоже настаиваю. Настаивать не позволю. Позволю навестить в любое удобное вам время. Заодно проверите, не высосала ли меня Марита, как вампир. И я улыбнулся боем. Не могла же я улыбнуться одному де Орва. Только при упоминании вампира они вдруг отвернулись. Оба. Или вампир тут вовсе ни при чем, а дело в моем отказе. Если бы вы не были героиней для каждого северянина, я бы повернул лошадей, да и увез вас в безопасное место. Как тут на юге принято. И искоса поглядел на де Орва, Явно подначивая его поступить как следует настоящему южному мужчине, защитить глупую бабу от неё самой. Дорво Де дёрнулся, будто собирался завернуть лошадей в сторону своего поместья. Замер, нахмурился, плотнее подобрал вожжи, нахмурился ещё больше. Я следила за этими барениями с искренним любопытством, не то чтобы я всерьёз боялась что меня увезут неизвестно куда для моей же пользы. Но мне очень, просто додрожив в душе, надо было знать, какое решение примет Криштоф де Орва. Наконец он шумно выдохнул, будто после марш-броска на алиманскую столицу, и процедил сквозь зубы. «Мы поступим так, как угодно, леди!» и потянул вожжи, заворачивая лошадей к проезду в имение де Молино.